Глава 42. Я закрыла книгу, переваривая последний прочитанный абзац. Соединение душ связаны до конца жизни. Не может прикасаться к человеку или Моорус противоположного пола, кроме того, кто его обратил. В случае нарушения — мучительная смерть. Вновь открыв книгу, я пробежалась глазами по тексту во второй, третий, четвертый раз, надеясь, что зрение меня обманывает или я неправильно поняла смысл. Но чем дольше я вчитывалась, тем точнее формировалась мысль. Мы с Мануэлем привязаны друг к другу до конца жизни. И теперь я поняла, зачем Мануэль поцеловал меня. И то, почему каждый раз, когда мы с Андресом касались друг друга, нас прошибала адская боль, тоже. Боль в глазах Андреса стала ясна. Он переживал не из-за того, что меня обратили, а из-за того, что Мануэль связал наши души. Ведь это означало конец для нас с Андресом. У меня появился разговор к Мануэлю, и достаточно серьезный. Силой дернув цепи, я покачнула изголовье кровати. Огонь потёк по венам, расползаясь по всему телу. Когда он достиг головы, я уже не могла себя контролировать. Меня контролировал огонь. И, дёрнув ещё несколько раз, я разорвала цепи, сковывавшие руки. Вскочив на ноги, я чуть не упала, когда что-то тяжёлое ударило в спину. И тут я почувствовала свободу. «Крылья! Они появились!» Огненные всполохи горели за спиной. Глаза видели как прежде, но их заволокло пеленой пламени. Я распахнула Насте шакно и забралась на подоконник. Поздний вечер принёс с собой прохладу, которая приятно остужала кожу. Порыв ветра отбросил мои кудри назад. Я была в лёгкой одежде, но не чувствовала холода. Теперь понятно, почему Мануэль никогда не мёрз. Я подняла взгляд наверх. Крыша дома выглядела как идеальное место для полёта, и я уверенно сделала шаг вперёд, но поняла, что падаю вниз. Страх удариться о землю заставил меня отчаянно замахать крыльями. Я не знала, как это делать, но стоило лишь подумать, и крылья неуклюже понесли меня в сторону. Из груди вырвался стон, когда я больно ударилась о стену. Тело заскользило вниз. И Я схватилась за сухой плющ, царапая руку а второй потянулась к карнизу крыши. Ещё пара неуверенных взмахов, и я зацепилась за него. Через несколько секунд я плюхнулась на крышу дома и перекатилась на спину, восстанавливая дыхание. Попытка взлететь выбила из меня все силы, будто я пробежала несколько километров без передышки. Усевшись на краю и свесив ноги, я вгляделась в гору Дельтонос, верхушка которой мирно покоилась в тумане. «Где-то там должна быть Даниэла, и я могу встретиться с ней». Огненные крылья обняли меня, словно даря поддержку. Я погладила горящие алым перышки. Их свет был настолько яркий, что освещал уже утопающий в сумерках двор семьи Паласио. Я заметила припаркованный на улице джип Мануэля. Ладонь начала наполняться теплотой, и, опустив взгляд, я увидела в ней настоящий огонь. Улыбнувшись, я поиграла алыми всполохами в руке и со всей силы швырнула их вниз, целясь прямо в автомобиль Мануэля. Горящий комок разбил лобовое стекло, а вслед за ним и боковое, словно пуля, перескакивая по салону и включая сигнализацию. Откинувшись на руки, я прикрыла глаза, вдыхая ночной воздух, который играл в моих кудрях, и начала обратный отсчёт. Три. Сигнализация жутко гудела. Два послышались громкие голоса И один! Какого чёрта! Я тихо рассмеялась и взглянула на мануэля, который бежал к своему джипу. Новая обивка! доносился до меня истеричный голос, пока мануэль хватался за горящее сиденье. Кожаная я поменял ее месяц назад месяц! пока вся семья Паласио вместе с моей мамой собиралась во дворе, суетясь вокруг Мануэля. Я успела научиться жонглировать огнём. Перебрасывая очередной комочек пламени из одной руки в другую, я услышала за спиной шелест крыльев. На крышу упал голубой свет, и вслед за ним рядом со мной опустился Андрес. Он свесил ноги вниз и усмехнулся, глядя на брата. «Это мне нравится гораздо больше, чем побег посреди ночи на руины смерти». «Посмотрите на окна», — ворчал Мануэль внизу. «Они вдребезги просто. Не прошло и несколько дней, как я их поменял после атаки Брукс. Я ездил в Мадрид, чтобы обклеить их дорогой пленкой». «Твои ставки», — сказала я Андресу. «Что произойдет быстрее? Я спалю все вещи Мануэля». «Или он выселит меня из вашего дома?» Андрес рассмеялся и внимательно оглядел мои крылья. «Алый огонь», — произнес он после пары секунд. «Немногие Моурус носят его. Этот огонь опасен и непредсказуем. Удача, что, пересекаясь с огнем Мануэля, самым яростным огнем, ты еще можешь контролировать себя». «Желание взмыть в небо», Полить верхушки деревьев и бежать со всех ног всё ещё не покидало меня. Но писк бедного оленёнка, до сих пор стоявший в ушах, помогал мне из последних сил контролировать себя. Я усвоила ошибку и не собираюсь её повторять. Лучше опробую свою силу на машине Мануэля, чем очередном беззащитном существе. «Вы считаете меня слишком слабой и трусливой», — сказала я это заковали в цепи. «Вы боитесь, что я испугаюсь новой силы? В этом ваша глупость». «Ты!» — донёсся яростный голос снизу. Мануэль сжигал меня взглядом, топая прямо в нашу сторону. «Я знал, что ты чокнутая, но сегодня ты превзошла саму себя». «Какие мы сердиты пропела я, глядя на Мануэля и весело болтая ногами в воздухе. «Разве так разговаривают с той, с кем ты связан душой и сердцем до конца жизни? Надеюсь, не запрёшь меня теперь в подвале, мой огненный ангел?» «Откуда ты знаешь эту легенду?» Я перевела взгляд на удивлённого Андреса, но не успела ответить. Мануэль превратился в Моорус и, взлетев, в один взмах крыльев опустился на крышу. Он подхватил меня под локоть и резко дёрнул на себя, заставляя подняться. «Отпусти её», — предостерегающе сказал брату вскочивший вслед за мной Андрес, но тот его проигнорировал. «Мы теперь так играем, да?» — злобно прошипел мне в лицо Мануэль. Потом не ной, сама напросилась. «Никаких игр, Мануэль», — ответила я, смотря в его яростные глаза. «Это жизнь. Делаешь что-то необдуманное». «Жди последствий!» Мануэль хмыкнул, и эта ухмылка не обещала ничего хорошего. «Как скажешь!» И неожиданно оранжевая вспышка лишила меня зрения. Я почувствовала, как внезапно на меня накатила усталость и быстро потеряла сознание. Я проснулась от разгречённого разговора, который перерастал в спор. Приоткрыв глаза, я огляделась. Я лежала в человеческом образе на коричневом кожаном диване, в кабинете с книжными полками, рабочим столом и камином. За окном простиралась глубокая ночь. Страшная усталость наполнила тело, а когда я почувствовала сковывающие запястья железные цепи, то меня затопило раздражение. «Да ты издеваешься, Мануэль! Этот психопат отключил меня с помощью воздушного огня!» Ранее такой же вспышкой меня дважды отключал и Андрес. В день нападения воронов и в ночь похищения, когда он спасал нас с Изи и Даниэлой от Дипа. Чёрт бы вас побрал, самодовольный Моурус, со своей непредсказуемой силой. Уже третий раз контузит меня так, что после пробуждения я чувствую себя, будто меня кинули в самый разгар кориды и, прогоняв час по арене, забодали несколько быков». Открылась дверь, и впереди замаячили тени. Я заметила фигуру в чёрной футболке. Мануэль со стаканом в руке плюхнулся в кресло рядом с камином. «Я сделал так, как считал нужным», — сказал он, отпивая из стакана. Взгляд переместился на того, к кому он обращался. Фернандо вошёл следом и с недовольным лицом остановился возле сына. «Твоё желание действовать самостоятельно, не дожидаясь нашего одобрения, всегда приводит к подобным последствиям. «Зачем мне спрашивать у вас, если я знаю, что вы все равно не согласитесь?» «Не нужно было рассказывать ей про вашу истинную связь, пока она окончательно не обратится. Она сейчас не может контролировать себя, и подобная новость оказала на нее еще худший эффект». «Мне кажется, она должна знать правду», — покрутил в руке стакан Мануэль. «Разве она не заслуживает этого после всего, что с ней произошло?» Эти слова вызвали во мне удивление. Слова, которые мог сказать любой, но только не Мануэль. У меня не было сил даже открыть рот, поэтому я молча слушала разговор. В кабинет вбежал Андрес. Он скрестил руки на груди, с укором глядя на брата. «Я же велел тебе не рассказывать ей, и ты вроде понял меня». «Я и не рассказывал», — парировал Мануэль. «Просто дал книгу. Она сама нашла все ответы». «Она узнала это, когда была одна», — не выдержал Андрес, делая шаг к Мануэлю. «Ты совсем рехнулся?» «Рехнулся здесь только ты!» — вскочил Мануэль, прожигая брата взглядом. «Хватит делать из нее маленькую девочку, которую может сломать одно обидное слово» если ты не помнишь я был единственным кто с самого ее приезда предлагал рассказать ей правду и не пудрить мозги так у нас было бы меньше проблем и мы бы не вляпались в ситуацию в которой сейчас тонем но нет ведь вы никогда не считаетесь с моим мнением это не дает тебе права действовать у всех за спиной мануэль возразил Фернандо. то следи за ней ведь это ты ее обратил то не лезь никуда «Вы определитесь, чего от меня хотите?» Мануэль грубо толкнул Андреса плечом и прошел в середину комнаты. «Мы хотим найти королеву и уничтожить ее, прежде чем она уничтожит нас», ответил ему Фернандо. «Также мы хотим, чтобы обращение Эстелы закончилось без происшествий, и она смогла вступить в наши ряды. Она нам нужна!» «Нас и так ничтожно мало по сравнению с тем, какую армию против нас приготовит королева-ведьм, если мы её не найдём». Я разомкнула пересохшие губы и уверенно произнесла. «Нас может быть больше». Все взглянули на меня. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Фернандо. «Я расскажу вам, как сделать нашу армию больше. Но...» — я перевела взгляд на заинтересованные лица, склонившиеся надо мной — и подняла руку с цепью. «Только если вы избавите меня от этого!» Я в последний раз взглянула на своё отражение и, прикрыв глаза, выдохнула. Подумала о своей силе, призвала её, захотела слиться с ней воедино. Тепло медленно расползлось по телу, словно тихая река по камням. На этот раз не было больно, не было страшно. Моя сила отзывалась так же, как отзывается конечность на сигнал мозга. Открыв глаза, я посмотрела в зеркало. Не только мое тело, но и одежду, словно вторая кожа, покрывала алая дымка. Глаза горели. Я сморгнула, и они вновь превратились в обычные глаза. Только зрачки сияли красным. Я заметила, что при обращении овал лица заострялся. Длинные угольные кудри словно стали ещё длиннее. Они разметались за спиной, доходя до поясницы. Удар сердца, и за спиной появились крылья. Я затаила дыхание от того, насколько они прекрасны. Огненно-красные, пышные. Я сложила их и дотронулась рукой. Они совсем не обжигали. «Я Моурус с алым огнём». Крылья на ощупь были материальны, но каким-то чудом они пробились через кофту, не повредив ткань. Иначе чем волшебством это не назовёшь. Волшебство, в которое я до какого-то момента просто не верила. Сквозь красные горящие перья просвечивали перья оранжевого цвета. Огонь Мануэля. Тебе очень идёт. Я вздрогнула от тихого голоса Андресса, раздавшегося позади. Он стоял у двери, опершись на косяк, и наблюдал за мной. «Это... так непривычно, но в то же время так знакомо». Я вновь осторожно провела пальцами по перьям. «Как такое возможно?» Андрес подошёл ко мне. Тёмную комнату освещало лишь пламя моих крыльев. Оно озарило лицо Андреса, когда тот приблизился. Ветер, проникший сквозь открытое окно, Затрепал наши волосы. Андрес машинально потянулся убрать кудряшку, упавшую мне на лоб, но у самого лица замер. Он поджал губы, с горечью сжимая ладонь в кулак. Моё сердце разбилось на осколки. Я не могла представить, что нашей истории, которая даже не успела начаться, наступил конец. Чтобы не сорваться, Андрес засунул руки в карманы джинсов. Я посмотрела в его глаза, ловя проницательный глубокий взгляд и тихо спросила. «Ты жалеешь о том, что это не ты меня обратил?» «Да», — раздался мгновенный ответ. «И ты бы сделал это?» «Я...» — Андрес отвёл глаза. Его кадык дёрнулся, словно он проглатывал горькие слова. Андрес отвернулся к окну, и через несколько томительных секунд из его губ вырвалось тихое. «Я не знаю, Эстелла». Не знаю, смог бы решиться на этот шаг, но умереть бы тебе не позволил. Всё, что я сказал тебе в ту ночь на ярмарке, — чистая правда. Я лгал тебе о многом, но не о своих чувствах. Моё сердце — единственное, что не способно лгать. Как же мне сейчас хотелось, чтобы всё, что было между нами с Андресом ранее, оказалось лишь игрой, притворством» но его чувства ко мне были так же реальны, как и мои к нему. И от того, что наши чувства были взаимны, становилось только больнее. «Ты должна ненавидеть меня больше, чем Мануэля». Я встала рядом с Андресом, глядя в тёмный лес за окном. Свет от моих крыльев отражал наши лица в окне. «Я не ненавижу тебя», — сказала я. «У меня есть один единственный шанс всё исправить, но если он не сработает, ненавидеть себя буду я». «Исправить? Что ты имеешь в виду?» «Дождись завтрашнего собрания старейшин. Мы обсудим твой сон о спрятанном подсветилищем амулете и предложение начать поиски замурованной семьи Моорус. Но также...» Андрес посмотрел мне в глаза. «Думаю, что сумею помочь тебе вновь стать человеком».